Глава четвертая. Я как бы знал о том, что у параллельных миров существует множество. И даже был в курсе того, что где-то там есть другие мультивселенные. Вот только знать это одно, а осознавать совершенно другое. Это как, допустим, житель какой-либо страны в 15 веке знал о других странах, но реальность данного факта осознавалась с большим трудом. Так и У меня. В теории я знал о том, что есть куча параллельных разветвлений нашей мультивселенной. И даже знал, что, возможно, в них живет такой же разумный, как и я сам. Вот только попасть в эти мультивселенные невозможно. Просто потому, что они существуют как бы в другом слое времени-пространства. Но сейчас не об этом. Оказавшись на искусственной планете в мире, который, можно сказать, никем не контролировался и, более того, фактически не имел местной разумной жизни, кроме этой самой планеты, построенной теми, кто прибыл извне, я столкнулся с доселе невиданной информацией. Точнее, не так. Я столкнулся с тем, что вроде как знал, но до этого не воспринимал как данность или факт. Даже не знаю, как самому себе пояснить данный феномен. Скорее всего, ближе всего подходило определение зашоренность мышления Суть в том, что существуют мультивселенные, в которые попасть таки можно, хотя и сложно И там свой собственный создатель, а также свои изначальные, совершенно не похожие на наших Свои объединения богов и свои властители миров и вселенных С учетом того, что энергия веры, полученная в одной мультивселенной, абсолютно не работала в другой, или, точнее, не могла туда попасть обычным путем, желающих покинуть свою мультивселенную и побывать в соседней, мягко говоря, мало. Но они все равно были. Кто-то из любопытства, кто-то убегая от врагов, а кто-то ради получения новых знаний. Но все это осталось в далеком прошлом. Еще когда наши изначальные были активны и, возможно, в мире даже присутствовал сам создатель. Но последнее не точно. В итоге из-за подобных контактов возникло желание наладить постоянную связь между мультивселенными. Сначала ради обмена знаниями и опытом, а после ради банальной торговли. Собственно, вот такие вот искусственные планеты в пространстве между мультивселенными создали именно для этих целей. И да... Эти планеты официально являлись местом нейтральным с полным запретом применения магии и любых других сил. Естественно, не все с этим были согласны, и многие попытались попробовать на зуб эти крепкие орешки. Вот только создавали искусственные базы сами изначальные, и потому все желающие захватить данные планеты очень быстро понимали тщетность своих попыток. А для обслуживания и контроля этих баз были созданы специальные ИР, имеющие силу и потенциал, не уступающие хранителям, а также ангелам и повелителям. Что с учетом отсечения пришельцев от их энергии веры было не таким уж и сложным делом? Да, на этой планете доступа к энергии веры нет. Совсем. А вот почему так, никто не знал. Есть предположение ученых о том, что, мол, этот искусственный барьер создан самими создателями. Почему данная теория не внушала доверия? Да потому что мы-то сейчас находились здесь. А если сюда смогли проникнуть мы, то кто помешает это сделать кому-то еще? А так как мы сами можем являться носителями энергии веры, то она, по идее, тоже должна иметь сюда доступ. Вот только этого доступа нет. Странно и необычно. Можно, конечно, предположить, что создатель каким-то образом отрезал свою мультивселенную от других только в спектре передачи энергии. Но тогда возникал резонный вопрос. А почему тогда не поставил барьер против таких, как мы? В чем смысл ограничения? Только ради того, чтобы не было перебежчиков и захватчиков? Сомнительно. Ладно, об этом размышлять можно еще очень долго, но толку от подобных размышлений ноль. Лучше перейти к вопросу принципов обмена между мультивселенными. Ведь если хочется что-то купить или продать, то нужно чем-то заплатить или предложить взамен. Обычный товарообмен не подходил. потому была придумана система внутренних финансов в неких денежных виртуальных единицах, которую контролировали местные ИР без вмешательства со стороны. Ну а главным базовым продуктом, который необходим всем и всегда, стали разумные, обладающие той или иной ценностью. Еще были знания или исследования, но, насколько я понял, последние не являлись ходовым товаром, так как очень сложно поддавались оценке, да и вообще за миллиарды лет открытие нового явления редкое. «Зачем же для торговли нужны разумные с уникальными душами?» Здесь ответов множество. От банального поглощения до продвинутых планов по развитию своих миров. И вот последний факт я понимал лучше всего. К сожалению, очень сложно найти человека уровня того же Эйнштейна, Теслы, Менделеева и так далее. Можно, конечно, украсть подобного разумного у других хранителей или демонов, но это, мягко говоря, проблематично. Мало того, что нужно знать, кого именно и откуда воровать – Так еще и оставался риск получить ответку. Здесь же все сразу ясно и понятно. Зашел в перечень доступных товаров и купил себе Ньютона или Коперника. Естественно, не их самих, но очень похожих прототипов по уровню гениальности. Но мы с Ритой не супер-пупер-ученые, художники или музыканты. Мы вроде как на первый взгляд обычные разумные. Но это не так. И сейчас я не о себе лично. Покупатели в первую очередь интересуют наши души и память». Не каждый день можно приобрести для экспериментов таких уникальных созданий, как мы. Особенно с учетом совмещения двух душ. Так что, да, мы стоили дорого. Этим и воспользовалась Чинтика. Изобразив из нас товара, она смогла получить временное убежище там, где нас никто физически не мог достать. Если бы я не был уверен в кровной заинтересованности Чинтика в дальнейшем сотрудничестве, то, скорее всего, отнесся бы к данному факту с подозрением, так же, как и Мелинда. Но, в отличие от других, я знал, что Димонесса никогда не откажется от шанса отомстить всем причастным к своим злоключениям. Впрочем, после того, как начались наши тренировки, любые подозрения исчезли сами собой. Никто не будет так упорно тренировать тех, кого потом захочет продать. Смысла нет. Сами по себе тренировки не несли для меня ничего нового. Недолго думая, Чинтика перенесла нас в виртуальный мир с эффектом максимального ускорения. То есть один день в реальности равнялся 10 суткам в ее виртуальном мире. То есть мы получили возможность тренироваться почти два года. Если быть совсем уж точным, то 634 дня. Идеальный расклад для реализации моих будущих планов. Можно сказать, что подключение к моей операции Чинтика и передача ей контроля над очень ценным артефактом избранной себя полностью окупили. И если для меня тренировки служили лишь поводом для постепенной легализации собственных сил и возможностей, то вот для остальных они стали настоящим кладезем знаний, даже для Мелинды и Артема. Все-таки уровень опыта и познания любых проявлений силы и магии учинтика трудно преуменьшить. К тому же, как оказалось, она являлась отличным учителем с индивидуальным подходом ко всем ученикам. Иногда мне даже казалось, что будь она моим учителем в свое время, то я смог бы достичь текущих сил намного быстрее, чем с Аэлитой и Сенсеем. Но не только уровень наших сил изменился. Характеры подростков тоже серьезно поменялись. Мелинда, наконец, смогла осознать свой потенциал и выйти на уровень неплохого хранителя. С Сонг или Иль она, конечно, не справится. Но вот, например, с Даяной она могла бы сразиться уже на равных. Кроме того, Мелинда стала более расслабленной и сильно сдружилась с Ритой и Светой. Артём превратился в отличного бойца ближнего боя. Он, наконец, смог освоить большую часть своих сил, доставшихся в наследство от Ланселота. И думается мне, что не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что Чентика прекрасно знала истинные возможности своего бывшего учителя. Характер же парня стал более взвешенным и, можно сказать, более взрослым. Особенно сильно это проявлялось в тренировочных боях. Он очень хорошо и быстро находил решения там, где другие откровенно тормозили и пасовали. Рита смогла частично освоить силы Аматерасу. Немного, всего процентов 5, но ну, может, 6. Но даже этого хватило, чтобы девушка на равных стала сражаться против Мелинды. Вот только у нее проявилась другая проблема. При всей своей силе она категорически не могла нанести смертельный удар. Несмотря на то, что мы были фактически в иллюзии и умереть не могли в принципе, Рита все равно так и не смогла переступить черту. И это несмотря на тот факт, что Чинтика откровенно провоцировала девушку, как только могла. Можно, конечно, назвать такое отношение Риты глупостью и безответственностью, так как это ее решения могли пострадать другие. Но, с другой стороны, сложно обвинять молоденькую девчонку в малодушии. Она просто еще не прошла через печальный жизненный опыт. «Надеюсь, что когда от ее решения будет зависеть жизнь одного из нас, она сможет взять себя в руки и преодолеть собственную слабость». Осознав проблему, Чинтико после сотни попыток достучаться до разума Риты плюнула и стала ее тренировать на роль мага поддержки и защиты. И это была не единственная глобальная проблема Риты. Ее отношения с моим сыном Акира стали еще запутаннее. Со стороны это смотрелось глупо. Она знала, что нравилась Акира. Ей самой нравился парень. В общем, все все знали. Но при этом никаких тесных отношений между ними нет. Стоило им остаться наедине, как оба превращались в статуи. Краснели, смущались и молчали. Жесть. И ладно, Рита, она все-таки девушка. Но то, что мой сын будет таким мямлей, я абсолютно не ожидал. Пытался как-то незаметно на него повлиять, но все впустую. «Этот болван отказывался видеть очевидное. Частенько я с огромным трудом сдерживался от того, чтобы не надавать ему по шее и не накричать. И в кого он такой. Я в его возрасте точно таким не был. Вроде бы». Во всем остальном Акира развивался очень даже неплохо. До силы того же Артёма ему, естественно, было еще далеко, но в то же время он больше всех тренировался и, можно сказать, являлся образцом для подражания в стремлении к собственному развитию. «В этом плане я и Сонг могли гордиться своим сыном». Малыш освоил духовную энергию, совмещение сфеи, усиление тела и даже на отлично сдал теорию энергии веры. Если бы еще не тупил в отношении с девушками, так вообще можно было назвать его идеальным сыном. Света, да, с любимой дочуркой все было печально. С одной стороны, она показывала прекрасные результаты по совмещению с феей, А с другой, все остальные направления давались ей с огромным трудом и скрипом Ну и еще она, так же как и Рита, не могла убивать даже в виртуальном мире Но в итоге все не так плохо Чинтика все-таки смогла преодолеть нежелание Светы Одно меня пугало Способ, с помощью которого она смогла это сделать Причем напугала до полной паники «Честно говоря, я даже не знал, что и делать. Ведь причина, из-за которой Света решилась на убийство, заключалась во мне». «Да-да, именно так». «Чинтика поставила меня в ситуацию, когда еще чуть-чуть, и -чуть я вроде как откину копыта». «Но вмешалась Света и защитила мою жизнь». «Казалось бы, нужно радоваться, а не плакать». «Вот только, в отличие от своего тормознутого сына, я как раз-таки прекрасно понимал, в чем дело. Моя собственная дочь в меня же и влюбилась». «И что делать?» Правду я ей сказать не мог, а другие, на мой взгляд, веские причины ее нисколько не беспокоили. Иногда даже казалось, что наоборот усиливали ее навязчивое внимание. Отчасти я и сам виноват в данной ситуации. Изначально я просто пытался ей помочь по учебе. Терпеливо пояснял те или иные моменты использования силы, показывал верное решение. В общем, старался помочь, чем мог. Но в итоге, видимо, перестарался. Света от чего-то решила, что это не простая помощь, а проявление моих чувств к ней. В итоге я попал в тупейшую ситуацию. Слишком часто мы проводили время вместе. Но если для меня это было проявлением заботы о собственной дочери и желания помочь ей стать сильнее, то у нее в голове возникли глупые романтические мысли. Изначально я думал, что решу проблему очень просто и легко. Сначала намеками попытался показать, что нам не суждено быть вместе. Потом прямо заявил, что у меня есть любимая девушка, а после и вовсе высказался, что она не в моем вкусе и у нас ничего не может быть общего. Вроде как после подобных и, я бы даже сказал, обидных заявлений, она должна была меня возненавидеть. Но куда там? Все мои слова почему-то действовали на нее строго в противоположном направлении. Мол, я вру о девушке, как и о моих чувствах, ведь она же явно видит, что я ее люблю. И еще она с убежденностью фанатика чувствовала правду и знала, что я вру. Бред еще тот, но сколько ни пытался, ничего не поменялось. Пришлось прибегнуть к более мощным аргументам, то есть заявить, что она дура и напридумывала себе полный бред. Более того, я серьезно с ней поругался. Возможно, это и неправильно, но другого выхода я не видел. Слишком сильно меня напугала подобная ситуация. И я даже не знал, чего испугался больше. впоследствии от явно потерявшей голову Светы, ужаса собственного положения или же реакции Сонг. Если жена узнает, то она меня точно прибьет, и не помогут никакие якоря и силы. Женщины в гневе, те еще монстры. Правда, даже этого конфликтного способа не хватило для окончательного разрыва. Теперь моя дочь решила, что будет ждать того момента, когда я наконец осознаю, что именно она является моей идеальной парой. а пока она просто демонстративно не разговаривала со мной, что меня, естественно, полностью устраивало. Учитывая ситуацию, я обрадовался окончанию тренировок больше всех. Дальше у нас просто не останется времени для выяснения отношений, а значит и Света, наконец, избавится от своей привязанности. Хотя я бы это назвал обычной влюбленностью на почве отсутствия секса. Зря я в свое время отгонял парней от своей дочки, очень зря. Просто мне тогда, как и любому отцу, казалось, что все ее парни хотели от нее только одного. А значит, я должен был ее защитить. Да защищался в итоге. Ну, что сказать, идиот. Впрочем, все мы умны задним числом. Теперь, когда мы наконец закончили тренировку, может, ты расскажешь подробнее, что именно нам предстоит сделать? Высказалась Мелинда после того, как мы вернулись в реальность. И зачем? Усмехнулась Чинтика. Вы сейчас знаете все, что нужно. «То есть все, что нам нужно, так это украсть непонятный артефакт, непонятно у кого, но явно не слабого повелителя. А после отправиться и найти Симона Галилеянина, а затем он нас отправит неизвестно как и куда, где мы непонятно когда активируем артефакт в каком-то древнем храме Создателя. И я все перечислила?» — иронично высказалась Милинда. «Почти?» — согласно кивнула Чинтика. «Тебе не кажется, что этого списка как-то маловато?» — прищурилась в ответ Милинда. Мелинда. «Не. Беззаботно махнула рукой Чинтика. «И если тебе чего-то не нравится, то можешь валить на все четыре стороны и самостоятельно разбираться с хранителями, демонами и им подобными. Желающих вас поймать, как ты помнишь, более чем достаточно». «Но почему?» — удивился Артём. «Почему вы не хотите сообщить нам детали?» Ха, «Потому что чем меньше вы знаете, тем крепче спите», — хмыкнула Чинтико. «Многие знания порождают многие сомнения и колебания. А это не те эмоции, что позволят нам выжить». «Того, о чем я вам сообщила, более чем достаточно. Или ты думаешь, что я просто так потратила почти два года на ваше обучение?» «Я думаю, что ты преследуешь свои цели», — вмешалась Мелинда. «Так и есть», — спокойно улыбнулась Димонесса. «Конечно, у меня есть и свои цели тоже. Но они, на ваше счастье, совпадают с вашим спасением. Я вообще удивлена вашей черной неблагодарностью после всего, что я для вас сделала. Мы все безмерно благодарны вам за наше обучение». Вежливо и с почтением поклонился Артем. И дело здесь не в нашей неблагодарности, а в банальном желании понять, в чем заключается план действий. Вы сами нас этому учили. учила!» — усмехнулась она. «Но сейчас вам придется довериться мне. Вот после того, как мы найдем этого кадра Симона, и он нам поможет, я отвечу на все ваши вопросы. Детально отвечу. Но сейчас нельзя. Боитесь, что кто-то из нас попадет в плен и все расскажет врагам?» — решил я влезть в разговор. «И этого тоже», — уклончиво произнесла она. «Учитель», — гордо произнес Акира, — «вы нас очень хорошо обучили. Мы никогда не выдадим друзей и планы врагу». «Слушай сюда, наивный юноша с минимальным пониманием жизни и дырявой памятью», — сердито зыркнула Чинтико. «И я тебе чему учила? Или ты забыл о банальном поглощении души? Или ты уже научился закрывать свою душу от посторонних? Чего-то я подобного не припомню. Или, может, сейчас проверить?» «Простите, учитель, я забыл». Смущенно опустил голову Акира. «Я и говорю, дырявая башка!» и Язвительно высказалась Чинтика, после чего уже более уверенно продолжила. «Ладно, девочки и мальчики, хватит болтать впустую. Пора отправляться. Главное, делайте все точно так, как я вам буду приказывать, и все будет тип-топ. Ясно, ребятишечки?» В ответ последовали не очень дружные и совершенно неуверенные кивки. Я же мысленно улыбнулся в предвкушении. Наконец-то начиналось самое главное В отличие от ребят я знал, куда мы направлялись И знал, что легкой прогулки у нас не будет Хранилище Люцифера – это не то место, где будет мало охраны Правда, с текущими нашими силами мы справимся Если только он сам не явится по нашей душе Хотя, кто его знает, на что пойдет Чинтика, увидев своего главного врага